Сейчас Вестер видел произошедшее иначе. Призванный им демон без усилий съедал тысячи людей и походя калечил их, как ребенок обкусывает конфету. Благодаря Вестеру. Сделал ли демон что-то и с ним? Почему-то последние недели помнились как далёкий отступающий сон, а за ними мешались в неразборчивый ворох ранние воспоминания. Вестер смутно помнил, что разделил ложа с женщиной по указу демона, решившего обзавестись новым носителем но даже не мог воскресить в памяти ее лица, словно накачался фатиумом. Он пытался вернуться в своих воспоминаниях назад, туда, откуда все началось, и не мог. Словно смотрел на угольные наброски картин, совсем не относящихся к нему самому. Что именно его тогда так злило? Невнимательность теории? Или это началось еще раньше, до неё? Картины несчастливого, полного унижения и страха детства —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 Глухо прошептала Юрия. Она меня не боялась и не боготворила. Была всегда за меня. Ей досталось в жизни. Намди истязал ее. Герцог Корион при мне убил Намди. Хорошо, — прикрыла глаза Юрия. Но только это ничего не меняет, да? Месть Теренера не вернет ему сыновей, а моя месть Теренеру не вернет Апуда. Ничего себе, — не сдержал удивления Вестер.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 «Я хочу гарантий». Глубы плохо слушались. «Иначе я призову демона». «И прикажу ему». «Прикажешь?» — усмехнулся Даор, продолжая накладывать иллюзию. «Интересно». «Попрошу его», — Заглотнул Вестер. «Перебить герцогов». «Всех вы не спасете, поэтому...» «Попроси же», — оборвал его Даор. «Ты переоцениваешь значимость этих людей и этого мира для меня». «Моя пара уже не здесь».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 Все зачарованы, все защищены, все укрыты. Демон не поймет, кто есть кто. Ваши щиты выдержат пару ударов, а больше мы ему сделать и не дадим. Он будет бить под тем, кого посчитает вами. Появимся в самом разломе, но придется немного подвигаться. До ритуальных камней и порталами не добраться. Герцог Корион знает путь. Бежим, а не идём. Даника, вы тоже. Женщина ничего не ответила. Вестер с жалостью посмотрел на ее супруга.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 Из-за этой неуместной ремаркой Вестер услышал настоящий ужас. «Если нас еще не сожрут, тогда и будем радоваться». Ярданка сделала к Юрии короткий шаг и наотмашь ударила ее по лицу. Голова Юрии дернулась, она вскрикнула, хватаясь за скулу, и ненавидяще посмотрела на коричневую Лети. Иорданка же тут же поспешила за Даором. «Дальше сам. Я не могу тебя вести», — услышал Вестер голос Теа над самым ухом.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 Я их чувствую, но они далеко. «И их?» — взвизгнул Ив, как шар с горячим воздухом, болтающийся в нескольких шагах над тропой. даоры ему не ответил. Вместо этого медленно отпустил Ива, и дрожание воздуха вокруг синего герцога пропало. Тут же возле оказалась верная Даника. «Скала экранируют, как и все здесь. Там прямой широкий ход и высокий грот. Никакого тайного языка, пока не проведем ритуал»